Город и его окрестности. Не находя нужным облекать таинственностью историю Колоколамска, доводим до сведения наших читателей, что А. Колоколамск действительно существует. Б. Ничего общего с Волоколамском не имеет и В. находится он как раз между РСФСР и УССР. Так что не нанесён на географические карты ни одной из этих дружественных и союзных республик. В этом целиком приходится винить наших географов. Что же касается газетных работников, очеркистов и описателей уездной жизни, то даже стремясь к Алакалам, с кани по странной иронии судьбы попадали в Ялту или Кисловодск. Каковы города описывались с усердием, достойным лучшего применения. Но автору вместе с художником К. Ротовым удалось попасть в Колоколамск, пожить там в отеле «Ряжск» и даже снять генеральный план с этого удивительного города. Как видно из плана, славный город Колоколамск привольно и живописно раскинулся на левом берегу мелководной реки Збруи. В XIV веке конюх колоколамского князя Андрея Себелюбского, напившись византийской водки, уронил в реку сбрую княжеского Мерина. Упрежь утонула, и с тех пор река получила название «Збруи». Со времени этого события прошли века. Сибилюбская площадь давно переименована в Членскую, и легенду о потоплении сбруи знает только гражданин Псов-старший, который рассказал ее нам за бутылкой в пивной «Друг желудка». В реку сбруя впадает ничтожная речушка Вожжа, Они ничего не удалось узнать, ибо псов старший соглашался продлить свои воспоминания только после угощения во всех пивных, расположенных на большой Месткомовской улице. Последовательно угостившись за счёт гостей в пивных Санитас, Заре на встречу, Малоручь, Огненное погребение, Голос минувшего и в пивной Заводы имени Емельяна Пугачёва, Псов старший не оправдал возложенных на него надежд, потому что потерял дар речи. Упомянутая Большая Медкомбовская улица является главной артерией города. Она соединяет железнодорожную станцию с Членской площадью, где высится остов небоскрёба, история которого читателю уже известна. Затем Большая Медкомбовская спускается к реке Через паром, управляемый капитаном Энн Пахатила, можно переправиться на противоположный берег и попасть в дремучий лес, окружающий город, и помешавший в свое время татарам придать Колоколамск огню и мечу, потоку и разграблению, гладу и мору. Углубившись в лес, легко наткнуться на кустаря одиночку портного соловейчика. Здесь в бару он спасается от налогов, но, несмотря на это, берет за шитье так дорого, что получил у колоколамцев название «Соловейчика-разбойника». Вправо на горе высится артель бывших монахинь под названием «Дея Причастия». Продукцию свою монахинь избывает в кооператив, что в переучетном переулке неподалеку от семибатюшной заставы.